Глава пятьдесят первая. Я рядом с тобой. Б-ба. Не хватило сил, чтобы повторить имя. От боли из глаз брызнули слезы. Я хорошенько лицом к лицу разглядела перед собой золотистые прожилки на воинственных, взбешенных красных глазах и бородавчатые темно-зеленые чешуйки на морде демона. Густой пар из его пасти смешался с моим рваным дыханием. Если это проверка силы хозяина, то пора ее прекратить. Промелькнула в голове тяжелая мысль: иначе служить будет ему попросту некому. Перед глазами заребили темные пятна. В полу забытье я разглядела вдалеке т о ч ё н у ю фигурку Кибелы в тёмно-синем платье. Сейчас её, вернее мои, волосы напоминали бледное пламя свечи. Фигурка показалась как фантом и пропала, будто её никогда раньше и не было. Я вздохнула почти невесомо. И зачем она стучала, чтобы ей открыли дверь, р а с м о г л а точно так же легко появиться перед глазами в любом месте? Нарочно издевалась. Б-б. У меня вырвалась только одна глухая ломаная буква, как вдруг за спиной раздался оглушительный звериный рев. Почудилось, что началось второе пришествие, хотя в этом мире еще и первое не наступило. Рев повторился, и демон отшвырнул меня в траву. Как безжизненную, но, увы, не съедобную добычу я чувствовала, знала на уровне интуиции, что этот дракон подоспел на помощь, прикрыла глаза и в последнем вздохе провалилась в забытье. Очнулась на кровати в нашей спальне. а д е р наблюдал за мной, сидя в кресле. Рядом хлопотал, смешивая в черных матовых с к л я н к а х травы незнакомый пожилой мужчина, судя по всему, маг лекарь. У вас в запасе есть только одна жизнь, госпожа м и р и н а Криво о с к л а б и л с я он, показав улыбку, похожую на черно-белые клавиши фортепиано. Я испуганно дернулась, но быстро поняла, что часть зубов мужчины выполнена из о б с и д и а н а Только и всего. а д р пригласил для меня темного мага, который ко всему прочему знал еще и лечебные травы. Среди темных шутят, если демон напал, значит тьма даст еще одну жизнь. Мужчина улыбнулся вновь. но мне определенно было не до шуток. Я с опаской дотронулась до шеи. Она по-прежнему гудела от боли. Растемный лекарь такой умный, то почему медлит с заживлявшей мазью? Я не хочу терпеть боль. Если бы демон хотел убить вашу жену, то запросто сжег ее. Кивнул врачадору и выпустив черный пузырек густой жир, замер со с н а д о б ь е м явно намеренно затягивая процесс. Демоны семейства Лантера с о т ч а я н н ы свирепы, но не злы. Подумайте на досуге, чем вы могли рассердить сына т ь м ы госпожа м и р и н а Это принесёт вам больше пользы, чем заживляющая м а з ь Мужчина точно нарочно хлопнул меня по правой стороне шеи пальцами смазью, и я дернулась от резкой боли. Синяки заживут, но опыт должен остаться. Шлепнул он, как издевался по левой стороне. Я поняла, поняла, во всём сама виновата. Огрызнулась в ответ и вырвала у наглеца м а з ь л е к а р ю еще повезло, что тьма с моей помощью не выстрелила через о б с и д и а н о в у ю склянку ему в глаз. Моей злобы сейчас бы на это хватило. Мягкими похлопывающими движениями я нанесла остатки мази себе на шею и тяжело вздохнув легла на подушку. Вот видите, господин а д р вашей жене еще полно силы. о склабился м а г и подмигнул теперь мне. Хватит на двоих. Это на что еще темная морда намекает? Я была не в том состоянии, чтобы разобраться. Опасности нет, кивнул мужчина Адору. Дракон проводил лекаря к двери и задержался с ним что-то спросив. Мой взгляд между тем застыл на двух стаканах из о б с и д и а н а От них поднималась тонкая белесая струйка, будто воду для чая вскипятили совсем недавно. Ты принёс чай для врача, закричала не своим голосом стоило Адору вернуться. Стаканы? Не понял дракон. Они стояли здесь, когда я притащил тебя сюда. Что произошло, Мира? Расскажи, как было дело, что случилось. Муж сел рядом на кровать, взял мою руку, с жал в своей и поцеловал пальцы, выжидающе посмотрел. Внутри больно кольнуло. Черные стаканы стояли как напоминание появления Кибеллы. Она поднялась наверх, заварив чай сама или ей помогла Агнеса? Может быть, горничная даже рада, что прежняя хозяйка вернулась. Я молчала, и дракон ответил за меня, подсказал свое видение. Ты не смогла отбить атаку демона Кибелы мира, и потому решила вызвать нового слугу, но выбрала не того демона. Услышав, как Адар называет имя первой жены, меня легонько затрясло. Если задуматься, вообще выходит, что наш брак с драконом не действителен. Он не мог взять меня в жены, раз Кибелла до сих пор жива, пусть и не в своем теле. Ведь брак это единение душ, а не тел. Я часто задыхалась, меня колотило мелкой дрожью, а еще выходит, что дракон не убивал Кибелу, и как только Марба смог напутать, хуже того быть может, он по-прежнему любит ее, и она для него важна. Мира, Ад разгреб меня во хапку, обнял и покачал, как плачущего младенца. Поделись что с тобой, что произошло? Если бы Кибелла была жива, развернулась лицом к мужу, пристально з а г л я н у в в глаза. Кого бы ты из нас выбрал? Ее? или меня. а д е р легонько отклонился, будто неуместный вопрос по-настоящему застал его врасплох. Почему ты спрашиваешь? поинтересовался он. Просто ответь! почти закричала я. Дракон снова обнял меня, закрыл руками, забрал под защиту, будто хотел спрятать от всех невзгод. Я любил Кибелу, прошептал он, но никогда не чувствовал, что она моя. Она всегда интриговала, таилась. Не договаривала, лукавила, юлила. Я никогда не знал, что у нее на уме. Загадками она держала меня возле себя, как цепного пса. Но я любил ее, Мира. а д р ржал меня за плечи, и я не выдержала. По лицу медленно потекли слезы. Я с надрывом упала на кровать, нырнув лицом в подушки и заревела. Мира. а д р погладил меня по голове. Демоны, ты как ребенок. Ты спросила, я ответил. Лучше было бы, если бы я соврал. Сделал вид, что пятнадцать лет, которые я прожил с Кибелой, ничего не значили, но я не сказал, что выбрал бы ее. Я не знаю, кого бы выбрал. Тебе надо отдохнуть, продолжил дракон и поцеловал меня в затылок. Я рядом с тобой. Подпихнул а локтем его руку, но а д е р вернул ладонь на место и обнял меня с прежней заботой. Расскажи, что произошло, когда будешь готова, шипнул он и добавил спустя время, когда я почти с т и х л а Знаешь, Кибеловыводила меня из себя страстью к магии, а не ко мне. И я даже пакостил ей в ответ, сколько раз она просила сделать систему о б д у в а в каждой комнате, но я делал вид, что мне некогда. На самом деле хотел, чтобы ночью она сидела не за книгами в гостиной и не варила зелье в кладовой. Я хотел, чтобы ночью она была только со мной. Слова прозвучали искренне. Прохожему человеку о таком не расскажешь. На меня н а к р ы л о новой истерикой. Все, молчу, буркнул дракон и поцеловал меня в висок. Говорю все время не то.